А как выглядела чокнутая сестрица? Откуда мне знать? Я на людей не гляжу. Мне с машинами бы управиться. Я ее толком и не видел. Только как из машины вылезала, заметил, что босиком. Вот это я заметил. Как это босиком? Совсем без обуви? Совсем. Пошла было да, спохватилась, хоть и чокнутая. Скумекала, что-то не так. Вернулась и прихватила из машины туфли. Но не обула, а так в руке понесла.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 Наверное, Лилька смотрела на приятельницу с вымечком, как баран на новые ворота, потому что та рассердилась. «Ну что ты уставилась? Никогда не слышала про коровье вымя? Как раз завезли в лавку на углу». «Коровье?» — глупо спросила Лилька. «А чье еще? Сушить. Сначала отваришь, потом порежешь на кусочки, обваляешь в сухаях яйце и как следует обжаришь, чтоб подрумянилось».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 Шницельки и в самом деле получились на вид очень аппетитные, а главное, обед удалось приготовить к назначенному часу.